Глава вторая. Облака. Он видел густые облака, что затянули все небо, полностью занимая обзор. Игнат напрягся. Что-то в этом было не так, совсем не так. Это были необычные облака, нет, изнутри они подсвечивали синим свечением, холодным, будто сам космос и столь же космически чужими выглядели. Неприятно. Зловеще. Ощущения какого-то несоответствия неправильности происходящего продолжали копиться в подсознании. Когда процесс достиг критической отметки, оно дало тревожный сигнал, наконец выбрасывая разум из какого-то транса. «Что происходит? Где я?» В голове возникли два вопроса. «Да так и зависли» словно подвешенный в невесомости или вакууме. Гнат резко дернулся, осознав себя лежащим на чем-то холодном. Он мысленно напрягся, ожидая волны острой боли за резкого движения, но тело отозвалось лишь бодростью и готовностью действовать. Это так удивило его, что на некоторое время Игнат забыл о покружающих странностях. До крайности осторожно, все еще опасаясь боли, Он привстал и осмотрел себя. Нормальным было только одно: он был одет в нательное белье, в котором лег спать. Чтобы понять странности всего остального, не надо было даже заглядывать под ткани. Игнат увидел не те привычные конечности, больше похожие на худые палки, не то тело поломанного калеки. Нет, он будто глядел на тело здорового молодого мужчины. Не мускулистого качкая, но человека, не чурающегося физических нагрузок и спорта. Не верив в происходящее, он задрал рукав и увидел знакомые родимые пятна запястья. Теперь отпали все сомнения. Это были его руки и ноги, какими они выглядели до ужасающей аварии, разделившей жизнь на до и после. «Дурацкий сон!» Игнат до боли сжал зубы. Несмотря на слова и раздрай в душе, Он прекрасно понимал всю странность происходящего. Не надо было щипать себя, чтобы понять. Это не сон и быть им не может. Слишком осознанный, слишком реалистичный, предельно много слишком. Он напряг память, вспоминая последние события. Разум к этому моменту уже более-менее пришел в себя. И без труда выдал. Частная клиника, испытание лекарств, таблетки перед сном, темный омут. «Значит, это все же эффект странного препарата?» — сделал предположение он. Понять что-то сейчас не представлялось возможным. Да и стало резко не до этого. В разум пришли запоздалые ощущения промозглого влажного воздуха и холодного пола. Мужчина понял, что он основательно замерз. По привычке, двигаясь осторожно, Гнат поднялся на ноги. Вместе с этим он обратил внимание на окружающую среду. Тучи вверху и серая хмари тумана по сторонам. Последним, будто дождавшись, когда гость обратит внимание, начал рассеиваться и отступать. Сконцентрировав взгляд, он заметил, что стоит на черном растрескавшемся камне. Холод, исходящий от него, был хоть и неприятным, но терпимым. Пока туман вокруг продолжал редеть, Игнат сделал легкую разминку, чтобы согреться. Ощущения были невероятные. Тело исправно двигалось. Разогреваемые мышцы давали ощущение удовольствия. Кое-как справившись с бурей эмоций, он продолжал наблюдать за округой. К этому времени туман поредел достаточно, чтобы кое-что разглядеть. И, надо сказать, увиденное только уверило мужчину в нереальности происходящего. Он стоял на дороге из черного, растрескавшегося от времени, камня, а вокруг открывались руины таинственного города. Несмотря на синий свет, излучаемый тучами, освещения едва хватало. Взгляд отмечал вокруг темную силуэту полуразрушенных зданий странной формы. Присмотревшись, Игнат понял, что не может узнать архитектуру. Построено это было явно не в современности. «Еще бы они не были странными! Я ведь брежу!» Помимо зданий, вокруг хватало и других примечательных объектов. Наглядевший Игнат увидел, что пространство вокруг наполняет горы разного хлама. От времени он слежался в сплошные черные кучи, и уже было непонятно, из чего состоит. Подойдя к ближайшему нагромождению, Игнат попытался достать хоть что-нибудь. Взгляд нашел торчащий фрагмент, за который он и дернул. С шорохом куча мусора так и отдала ему свой дар. Стрехнув пыли и зарядно заморав руки, он стал счастливым обладателем. «Чего?» Кисть держала странный предмет за ручку. Это был металлический инструмент, ранее им невиданный. «Я точно в бреду», — громко произнес Игнат и зашвырнул предмет куда подальше. Когда туман отступил достаточно далеко, ничего нового мужчина так и не увидел. Полуразрушенные здания и горы Халама в полутьме выглядели достаточно зловеще. Он перевел взгляд на дорогу в пару метров шириной та уходила куда то вдаль. периодически от нее ответлялись более узкие ходы из все того же растрескавшегося черного камня любопытный момент несмотря на захламленность этого странного места дорога была чистой чертова галлюцинации от нехватки движения холод снова начал покусывать пальцы рук и ног решив что путь это какой то намек от подсознания Игнат сделал свой первый шаг вперед по черному пути. Ни холод, ни передвижение босиком не могли отнять удовольствие, которое испытывал Игнат. Бытие основа в здоровом теле. Вещь, которую имеют сотни миллионов людей, но не осознавая всей ценности момента. Когда-то и он обладал этим сокровищем, но осознал, лишь потеряв. Чтобы сдержать эмоциональную бурю, Он постарался абстрагироваться, переведя внимание. А переводить его было на что. Сейчас мужчина находился в действительно странном месте. Он продолжал считать все это странной вариацией управляемого сна. Как и любой среднестатистический человек, Игнат знал в этой области до да обидного мало. Мужчина мог сказать лишь, что любой сон или бред содержит в себе переработанные воспоминания. Мозг даже одруманенный не может показать то, что он прежде никогда не видел. «Но что тогда это за хрень?» — задался Игнат вопросом, оглядываясь. Место было действительно странным. Чего уж говорить, казалось, что даже человеческий голос звучал здесь чуждо и непривычно. За очередной горой наваленного хлама он увидел объект размером с легковой автомобиль. Правильные формы и ровные линии невольно привлекли взгляд. Чертовые сумерки в этом странном месте мешали, поэтому он сошел с дороги и подошел поближе, чтобы разглядеть лучше. Металлический корпус был запылен так, что определить его цвет не представлялось возможным. Он имел явные повреждения. Металл был помят. В нескольких местах в нем проплавили крупные отверстия. Заглянув в них, Игнату увидел явно технологическую начинку. Это точно было какое-то устройство. Обойдя его по кругу с другой стороны, он увидел открытую дверцу. Та вела во внутреннее помещение или небольшой салон. «Да это же кресло!» — воскликнул мужчина, увидев вполне себе человеческие сиденья. «И пульт управления!» Невольно Кедров вошел в раж открывателя. Не зря он заинтересовался странно узнаваемой формой. Это действительно был транспорт. Только в отличие от автомобилей, Уж сильно измененный и без колес. Может, он был летающим? Да что же это за место! Что-то крупное рвануло из салона прямо на него. Мать твою! От неожиданности вскрикнул Игнат, шарахнувшись, но больше сделать ничего не успел. Темный силуэт обхватил его и навалился, уронив на землю. Затылок стукнулся обо что-то твердое, в глазах сверкнуло. В нос ударился мрад грязного тела, и испражнений, и бог знает чего еще. Но было совсем не до этого. Руки неизвестного обхватили шею Игната и начали душить. Мужчина охватила паника. Игнат судорожно попытался отпихнуть от себя неведомого противника, но ничего не вышло. Руки лишь бесполезно скользили по вымазанному в какой-то слизи телу. Тем временем неведомый враг был явно на пути к своей цели. В глазах Игната начало темнеть от нехватки кислорода. Уже не соображая толком, что делает, он начал шарить руками в поисках хоть какого-то орудия обороны. Разум уже затопило черное отчаяние, когда правая рука нащупала ручку предмета. Из последних сил Игнат вырвал его из мусора и тут же нанес коле удар. Успех! Рука ощутила, как с отвратительным сопротивлением оружие вошло в плоть. В не послышали страдальческие жалобные нотки. Не помня ничего, Игнат начал наносить удар за ударом. В сумерках он так не разглядел противника. Все, на что его хватило, — это бить, бить, бить, бить, спасая свою жизнь. Безумие хватило разум. Он забыл обо всем и не знал, сколько времени наносил удары. Боль, ярость, страх, настоящая буря эмоций захватила разум. Очнулся только, когда мышцу рук свело от однообразных движений, а неведомый противник больше не пытался нападать. Спихнув в себя тело ногами, Гнат изо всех оставшихся сил легнул его, откидывая как можно дальше. После этого отполз на несколько метров. Надо было бежать, но куда? Вокруг не было ни убежища, ни дома. Не было и полиции или хотя бы зевак, что помогут и вызовут скорую. Лишь странная долина с полуразрушенными зданиями и всяким хламом. Отсутствие явного решения, как ни странно, помогло. Включился забитый в дальний уголок сознания разум. Игнат присел и замер, чтобы, не дай бог, привлечь еще кого-то. Благо, оглядевшись, он не обнаружил никакого движения. Вокруг было все так же тихо и спокойно. Темно силуэт убитого врага таким же недвижимым. Чуть успокоившись, он только сейчас обратил внимание на себя. Все тело и руки мужчины были измазаны в отвратительной слизи. В правой руке он все еще держал тот предмет, которым только что смог отбиться. Приглядевшись к последнему, мужчина понял, что это измазанный в грязи длинный нож странной формы. Присмотреться получше мешало слабое освещение. Отвлекало и одуряющая воня. Воды вокруг не было. Пришлось отрезать рукава и птираться, насколько это возможно. Ужасный запах лишь чуть-чуть сбила, но иных вариантов не было. Все время, пока он пытался очиститься, Игнат продолжал наблюдать за окружением. Благо, после неожиданного нападения все было тихо. «Что это за хрень, блядь? И когда она закончится?» Битва за свою жизнь резко студила восторг по поводу восстановления тела. Сейчас мужчина разрывало между желанием вернуться в безопасность частной клиники и надеждой остаться в здоровом и сильном теле подольше. Очистившись и придя в себя, он, наконец, решил осмотреть убитого. Игнат швырнул в недвижимого врага какую-то железяку, найденную тут же. Та с глухим стуком попала. Противник не подавал признаков жизни. Уже смелее Игнат подошел поближе и, наконец, смог разглядеть неизвестного. Глаза сразу отметили человеческую фигуру. С холодеющим сердцем Игнат понял, что впервые в жизни убил человека. Волевым усилием заглушив мешающие эмоции, он присмотрелся к мертвецу. Убитым оказался темнокожий мужчина. Однако стоило наклониться поближе, как и Игната накрыла новая волна тошноты. Все тело убитого покрывали уродливые бубоны. Налитые гноем, они словно гроздья свисали по всему телу. С отвращением Игнат отметил, что части из них на груди и руках раздавлены. Нетрудно было догадаться, что именно в их содержимом он и измазался. Невольно полезли мысли о всякой заразе, но мужчина снова успокоил себя усилием воли. «Это всего лишь сон. Зачем здесь беспокоиться о таких вещах? Ведь так?» Чтобы отвлечься, он перевел взгляд на лицо неизвестного. Сплошная опухоль превратила его в уродливую маску. От одного взгляда на нее стало по-настоящему жутко. «Надо ввалить», — с беспокойством подумал Игнат. «Но куда?» Особо вариантов не было. Быскав салон странного устройства, он нашел сверток плотной ткани. И Игнат обмотал ноги, которые уже успел расцарапать, сам не заметив где. В горе хлам обнаружился обрезок металлической трубы. Если что, с ней будет обороняться куда сподручнее, чем с ножиком. Последний он также выкидывать не стал, примотав к руке. После этой подготовки Игнат вернулся на дорогу из черного камня. Радость и беззаботность гуляющего туриста уже оставили его. Теперь мужчина был сосредоточен на окружении. А пейзаж вокруг постепенно менялся. Среди серых марий и руин начали встречаться странные башни. Высокие и основательные, они вздымались к синему небу, словно стараясь поспорить с ним в зловещей самобытности. Рассматривая здание, Гнат не мог не заметить ту чуждость, что как-то излучает эти монолитные строения. Если все вокруг иллюзия, откуда мозг взял столь странные образы? Одна из башен стояла совсем недалеко. К ней как раз вела маленькая дорожка, отходящая от основной. Подумав, мужчина решил свернуть, чтобы осмотреть странное здание поближе. Башня оказалась довольно средней высоты. Примерно с пятиэтажку. Сделанная из всё того же чёрного камня, что и дорога, она нависала над человеком, словно зловещий палач. Ворота её были наглухо закрыты. но даже если и наоборот, вряд ли он посмел бы войти внутрь. Холодное напряжение не отпускало человека при осмотре этого места. Обратно к основной дороге он вернулся почти бегом. «Что делать дальше? Куда двигаться?» Именно такие вопросы стояли перед ним. Ответов, разумеется, не было. Не имея выбора, Игнат продолжил путь по основной дороге. Однако то ли так совпало, то ли галлюцинирующий разум пошел на уступки и отметил конец пути. Но скоро впереди он увидел свечение. Красный огонь горел ровным неярким светом, немного подсвечивая кругу. Игнат остановился. Испытывая замешательство, он огляделся. Да, Сон предлагал, помимо главной дороги, множество тропинок поменьше. Однако они, похоже, вели к странным башням, которые теперь во множестве окружали его, и были заперты, не желая привечать гостя. Можно было еще попробовать сойти с дороги и двигаться через горы всякого мусора. Учитывая, что нормальной обуви у Игната не было, в этом случае скоро невольный путник оказался бы без ног. Обстоятельства будто подталкивали его двигаться именно к пылающим алым оком огню впереди. Вот только больно уж зловеще в сумерках смотрелся этот маяк. Алый, словно кровь, он поднимал из подсознания какие-то детские страхи о кошмарах и чудовищах. Чудовища. Игнат теперь знал, что в этом месте они очень даже реальны. Черт, ругнулся он под нос. Ну а что мне остается? «Стоять здесь и ждать?» «Плевать, зовут так зовут». Он постарался разжечь в себе злость. Ту самую злость, что жгучими углями тлела в нем, помогая переживать особенно трудные моменты бытия. Бытия инвалидом. «В самом деле, да чего ему страшиться? Он, уродливый калека, жизнь которого ничтожна. Чего он вообще боится-то?» Ободренный злобой он еще раз осмотрелся. Алый огонь продолжал мерцать впереди. В противовес ему тучи над головой учились ярким, почти кислотно-синим светом. Подобный странный контраст в сочетании с мертвой тишиной лишь усилил ощущение нечеловеческой чуждости. Но игнат больше не боялся. Жгучая злоба, его надежный спутник и теперь похожий друг защищала от страха. Шаг, первый и немного неуверенный, еще шаг, уже тверже. Мужчина отправился вперед, чтобы его там не ждало. Алое свечение впереди будто только этого и ждало, начав приближаться. Постепенно из жидкого серого тумана проявился силуэт от башни. Судя по высоте, это было намного выше других, выше и шире. Стало понятно, что красный круг света исходит от ее основания. «Это свет из ворот?» — предположил Гнат, размеренно двигаясь вперед. «Если он прав, то выглядело это в темной долине, словно настоящий врата в ад. По мере приближения свет утратил свою однородность. Красная сфера была особенно яркой по краям и темнела в середине. Вопреки всяким опасениям, никакие монстры по пути не появились. Да и сам агоник, кроме своего зловещего вида, опасности не демонстрировал. «Вот это... да...» Протянул он, разглядывая зрелище в упор. Он был прав, источник света исходил из башни. Сразу за каменной аркой в основании причудливо переливался к красным свечением настоящий портал. «Он не причинит мне вреда. И куда он ведет?» Ответы на эти вопросы можно было узнать, только сделав шаг вперед. Испытывая сомнения, мужчина еще раз осмотрелся. Долина вокруг неприветливо темнела, словно давая понять, чтобы гость побыстрее уходил. Портал же мерцал, призывая путешественника. Понимая, что каждая лишняя секунда вызывает лишь больше сомнений, Игнатор Рывком нырнул в портал. Впереди ждало чудо.